Но, закончив деловой разговор с непоследним человеком еврейской общины, я вышел во двор, просто размяться. К слову, погоды стояли замечательные, днём даже плюсовые. В Москве, небось, уже снега по уши, а тут его и рядом нет. Ветер только дискомфорт доставляет, но сейчас и он затих. кивнув часовому, я с удовольствием вдохнул сырой свежий воздух, особенно приятный после душноватого помещения. А потом внимание привлекли звуки из беседки, превращенные в курилку. Электричество в Одессе присутствовало, и теперь в свете лампочки была видна толпа бойцов, сидевшие как внутри, так и снаружи на лавочках. А в самой курилке зажигал наш гармонист-виртуоз и незнакомый паренек с гитарой. Хотя нет, парень вполне даже знакомый. Из юнкеров. Я его на собеседовании видел... когда кандидат с «Комбатом-2» Даниловым общался. И сейчас, перебирая струны, он негромко напевал что-то совершенно незнакомое. При этом явно не романс, который так любят исполнять бойцы из офицеров. Начало песни я не слышал, а сейчас, на уши и потихоньку приближаясь к солисту, уловил «Оски поперек ложатся, чайки по небу летят над каждой полосой». У матроса на тельняшке море продолжается. Не беда, что он в пехоте, все равно в морской. Жестом показал заметившим меня бойцам, чтобы они не вспугнули певца. Присел на лавочку поближе и стал слушать. А вчерашний юнкер, ныне же морской пехотинец, душевно выводил. Не в такие передряги нас комбриг водил. И не раз врагов ловили мы на их промашки, А когда кончался бой... Он нам говорил «Не позорь, салаги моря, зашивай, тельняшки». Примечание. Автор Пётр Кузнецов. Конец примечания. Неслышно подошедший Лапин уселся рядышком, место ему тут же освободили, и, пихнув меня в бок, тихонько сказал «Во, видал, про тебя уже песни сочиняют». Я возразил «Не про меня, про нас». И явно это дело рук того бойца с гитарой на то все больше на матерные частушки сбиваются а тут прямо стиль чувствуется надо бы этого парнишку на заметку взять вроде фамилия у него э, свиридов кузьма кивнул точно так боец второго батальона первой роты первого взвода свиридов владимир борисович и семьи военных отец убит во время брусиловского прорыва Мать с малолетним братом проживает в Можайске. Денежный аттестат Владимир оформил на них. Сам по себе парень общительный, неплохо знает французский, пишет стихи и, как видишь, сочиняет песни. Я вытращился на комиссара. Блин, как ты это все запоминаешь? Тот смущенно улыбнулся. Работа такая. А еще минут через пять появилась Алёнка. и Ей также сразу освободилось место рядышком. Ухватив мужа за руку, она, прижавшись щекой к моему плечу, какое-то время тихо слушала вечерний концерт, периодически задавая разные вопросы. А потом, когда в солировании наступила пауза, наклонившись к уху, чмокнула куда-то в мочку и попросила. сыграй что что-нибудь для меня? Просто настроение такое?» «Я напрягся». «Какое?» Но, глядя на ее блаженную улыбку, успокоился и тут же получил подтверждение. «Сказочное! Так хорошо внутри!» а Ну что же, если женщина просит, подхватив Аленку под руку, пошел к беседке. Народ, разглядев командира, встрепенулся, но жестом успокоив вскочивших бойцов, я обратился к свиридову «Володя, одоложишь инструмент ненадолго? Тот даже покраснел». Ну так сам Чур его по имени знает. Конечно, товарищ Комбрик. После чего, усадив жену, взял несколько аккордов. Гитара оказалась шестиструнной. Это хорошо. Я тут на семиструнке научился немного лобать. И еще беру уроки у нашего гармониста. Но пока не очень в теме. В смысле, играю хоть и хорошо, но чувствую, что до Борискина не дотягиваю. Примечание... Гармонист золотой десятки России. Конец примечания. Зато шесть струн знакомой седьмого класса. а Вот как девочками стало интересоваться, так и научился. А теперь с новыми возможностями организм аж сам себе удивляюсь. Поэтому, проверив строй, улыбнулся лень и начал играть. Без слов. Там, в общем-то, изначально слов никаких не было, да и не нужны они. Примечание. Просто Чур самым наглым образом исполнил «под небом Парижа». Конец примечания. А когда закончил, жена подняла на меня затуманившиеся глаза и спросила. «Что это было?» «Это? Это старый красивый город, узкие улочки, синий небо, сленый ветер с моря и, конечно, самая прекрасная девушка на земле». морпехи вокруг тактично застыли, не желая разрушить очарование обстановки. А самая прекрасная благодарна, шмыгнув носом и доставая платочек, ответила. Необычный вальс. Никогда раньше не слышала. И так славно он попал под настроение. А как называется? Я улыбнулся. Ну, пусть будет. Вечерний город или струны моря. Или свое что-нибудь придумай. В общем... как захочешь так и назови алеленка удивленно хлопнула ресницами так это тоже твое господи какая прелесть это непременно надо переложить для фортепиано а назвать назвать под небом одессы от неожиданности я икнул несколько забивая общий романтизм и подумав что чувство слова у мадам с развито просто необычайно Отдав гитару хозяину, вежливо попрощался со всеми и, подхватив жену под ручку, чинно удалился. В конце концов, у нас еще типа первая брачная ночь ожидается, так что не будем терять время. Следующие дни прошли довольно спокойно, хотя чувствовалось, что общее напряжение возрастало. А в основном его приносили наиболее предусмотрительные ранние беженцы из мастичек, бывшей черты оседлости. Газетные новости, подогреваемые слухами, тоже будоражили умы горожан. Зная, что это только цветочки, я с интересом наблюдал развитие ситуации. Правда, один раз самому пришлось окунуться и поучаствовать в небольших разборках между сведомитами и прорусски настроенными гражданами. Всё приключилось, когда пришло офицерское собрание кавалерийской дивизии, расквартированной в городе. Можно было бы, конечно, забить на их приглашение, но это стало бы в корне неверно с политической стороны вопроса. Тем более, что терзали меня смутные сомнения относительно комсостава армии УНР. Нет, сами офицеры и их немногочисленные солдаты вовсе не в вакууме жили, активно посещая митинги, проводимые Лапиным и его помощниками. И при этом многие довольно доброжелательно воспринимали идеи большевиков-жилинцев. Но сомнения были вовсе не в офицерах, у Энеровцах. Просто к нам очень скоро прибудет усиленный полк добровольцев-деникинцев. И поначалу я как-то вообще по этому поводу не парился. Нормальные, адекватные, обстреленные люди, с которыми сложились довольно неплохие отношения. Но, судя по донесениям, тут может вылезти большая проблема. Просто, как оказалось, мои морпехи из бывших Деникинсов воспринимают местных офицеров, служащих в армии ОНР, довольно презрительно, считая их изменниками. Рассуждая так, пока Россия вела мировую войну, бывшие офицеры русской армии дали присягу какой-то невнятной Украине и с немцами в десна долбились. Наружу это не выносится, но вот в разговорах нет-нет, да и проскакивало. И это люди из бригады, которых комиссар обрабатывал многие часы. а Более того, французы, попав под влияние моих гавриков, тоже начинают что-то подобное вякать. А когда появится офицерский полк, что будет? Деникинские отморозки прямо в лицо выскажут разным хорунжам, сотникам и прочим панам-полковникам, что они о тех думают. И как их потом разнимать? В общем, Кузьму по этому поводу я уже озадачил. А сам сейчас собирался поговорить с кавалеристами, да и прочими, чтобы они начали что-то думать. Тем более, что Скоропадский уже убег, а служить Петлюре мало кто из них согласится. Встретили — нормально. Правда, на моё здравие желаю, товарищи офицеры. Некоторые покривили рожи, но права качать. поостереглись. «Во всяком случае, тут нет товарищей, сволочь краснопузая!» — никто не орал. В кабинете, находящемся здесь же, переговорил со старшим комсоставом. Довольно неплохо поговорил, тем более, что, пользуясь случаем, тут сейчас собрались командиры подразделений не только в дивизии а со всего города. Так что вдохновенно обрисовал большому количеству панов-офицеров, ближайшие перспективы и возможные выходы из сложившегося положения. Вроде прониклись, но сразу особо сильно давить не стал, дав людям время все хорошенько обдумать и связаться со своими коллегами из других частей за пределами города. А вот когда уже собрался уходить, нарвался в общей зале на офицериков чинами поменьше, которые за полтора часа нашего разговора успели накидаться и устроили бурный митинг возле бильярдного стола. Хорошо еще хоть за киии не хватались, а просто орали друг на друга. Идущий рядом со мной полковник Ливандовский мгновенно налился начальственной яростью и, кинув на меня извиняющийся взгляд, рявкнул. «Панове офиц... то есть фу! Господа офицеры!» «Прекратить! Что здесь происходит?» Какой-то тип с одинокой звездочкой Харунжева, но при этом с вислыми усами матерого селянина, обернулся. «О, пан полковник, пообщавшись с товарищем Совороговым, уже не может правильно произнести воинское обращение, принятое на Украине?» Отмалчиваться было бы неверным, поэтому, слегка отодвинув Ливандовского в сторону, Я серьезно ответил. «Так кто на Украине? Но мы же в России?» Хареунджи -э раздул ноздри. «Одесса — это украинский город!» Я лишь отмахнулся. «Не надо нести чушь. Вы еще скажите, что Киев, Харьков или Марсель — это тоже украинские города?» Офицер взвелся. «И скажу. И мне плевать на разных москалей, считающих по-другому». как Под алкогольными парами да в запале этот супчик упустил упоминание Марселя, очевидно спутав с Мелитополем. Будь мы на каком-нибудь форуме в интернете, он, считай, уже слился. Но до всемирной сетки еще далеко, поэтому, пожав плечами, ответил, но «Ну, не знаю, французы вас точно не поймут. Шум разборок стих еще в начале беседы, и теперь даже не принимающие участие в сваре офицеры, подтянулись поближе, чтобы не пропустить мои слова. Среди них раздались мешки, а я, не давая, опешившему Веслоусому прийти в себя, обратился к его оппонентам, поручику и сотнику. И вы тоже зря столь яростно спорите. Вот, например, советское правительство считает, что Украина — это вполне полноценная страна. Причем, отметьте, истинно европейская. Так же, как, примеру, та же Румыния. поручик взвился. «Но позвольте». Остановив его, поднятый рукой продолжил. «Я не договорил. Некоторые считают, что само понятие Украина произошло из недр Австро-Венгерской империи. И обитают там славяне, отказавшиеся от православия и принявшие унятство. Но исходя из того, что людям в любом случае надо где-то жить, основываясь на принципах самоопределения, советское правительство придерживается того мнения, что Австро-Венгрия была в некотором роде права, и украинцы это истинно европейский народ. Правда, мы считаем, что место его проживания сейчас оккупировано Румынией, Венгрией, Польшей и Россией. Когда я говорю про Россию, то имею в виду земли бывшего Галецко-Волынского княжества и некоторые части Западной Малороссии. Поэтому наше правительство готово не претендовать на эти территории но не более того. Тут еще один, видно, дружок Харунжева возмущенно гавкнул. «Какое еще княжество? Киев — столица Украины, и земли ее простираются от Ростова до Харькова». с тяжелым взглядом вговорившего и чувствуя уже знакомую щекотку в голове, я ответил. «Это смертельно опасное заблуждение». И для упорствующих в подобном заблуждении земля может простираться не более чем на 2 метра вглубь. Новая российская власть украинцам совершенно безвозмездно готова предоставить суверенную территорию для проживания. В указанных границах. Уже сейчас размерами с обычную европейскую страну. Желаете ее увеличить? Ради бога. Но мы все исконно ваше готовы отдать без боя. А захотите расширение Договаривайтесь или воюйте с Венгрией, Польшей или Румынией. Всякий же, кто раскроет рот на что-то российское, будет уничтожен. Физически. Тут я ни капли не врал. Действительно, Седой после долгих совещаний пришел именно к такому решению. И всячески его пропихивал. Против были многие. Одни вопили, что не хрен разбазаривать Россию, выделяя западную часть Малороссии в отдельное, полностью самостоятельное государство. Другие кричали вроде «похожи, но с другим уклоном». Дескать, не надо никакой самостейности, а необходимо национально-культурной автономии Украины с передачей ее Новороссии, чтобы тамошний пролетариат смог оказать благотворное влияние на дремучее хуторское крестьянство. Но Жилинса товарищи сумел настоять на своем. И теперь, когда все уляжется, на карте мира появится новое государство Украины. Удивительно точно совпадающие границами с теми землями, что Сталин присоединил в 1939 году. Со своим языком, верой, привычками, укладами и не имеющие к России вообще никакого отношения. Сколько оно там продержится в дружественном окружении западных соседей, бог весть, но беженцев оттуда мы принимать не будем. «Западная страна? Ну так и текайте, в случае чего, на Запад!» Честно говоря, я выступал против подобного решения, предлагая все-таки распропагандировать тамошний народ, но Жилин, который как-то в отпуске решил навестить родственников в Дебальцево и две недели провел в ДНР под обстрелами, заимел неимоверной длины зуб на западенцев В общем, от моего возражения Иван впал в такое неистовство, что пришлось махнуть рукой. Да и аргументы у него были весьма весомы. Я их, в принципе, и так знал, но тут добавлялось то, что у нас появилось место, куда можно выдавливать с территории РССР всех недовольных москалями националистов. Причем не как каких-то местечковых националистов. А как агентов другого совершенно суверенного государства и теперь хоть левандовский и не дал нам доспорить начальственным рыком разогнав потерявших нюх подчиненных я был уверен что к вечеру полугорода будут уже обсуждать новые водные относительно будущего а через пару тройку дней и вся губерния слухи они ведь такие слухи просачиваются всюду из большой скоростью но зато у людей хоть какое-то понимание появится. А то ведь совершенно непонятно было, что, куда и как. Комиссар на митингах про будущее деление уже рассказывал, но тут пошло подтверждение от самого Чура. Причем не какое-то сказанное в запале, а преподнесенное как решение советского правительства. Хотя, честно говоря, я думаю, все еще может измениться в ту или другую сторону. К примеру как ни крути а западная часть правобережной Малороссии лично для меня под сомнением и я не про западную украину говорю просто судя по тому сколько народа оттуда к петлюре ломанулась запад центральной части тоже довольно сильно ополячен так что тут советы явно замахнулись с некоторым перебором хотя я их понимал к слову сказать так же как и нынешних ВНРовцев, раскрывших рот на Харьков и Ростов. Правительства с обеих сторон исходили из того, что если есть возможность хапнуть, почему бы не хапнуть? А там, кто сильнее, тот и прав. Правда, как показывает практика, с бездумным хапком можно крепко влипнуть. И если не сразу, то уж потом обязательно. Как пример, Польша в царской России или та же Новороссия, в современном не Украине. Ведь боком вылезло. Но время все это спокойно обсудить у нас седым еще будет, а пока надо заниматься более насущными делами. Вот тем же вооружением. Ведь, как выяснилось, у родственника Иосифа Марковича в его сбройном эшелоне оказалось всего полторы тысячи винтовок Мосина. Ага, при этом БУ после ремонта. Нет, кому-то это может показаться большим количеством. а для нас как капля в море. И главное, что с боеприпасами по-прежнему напряг. В самой бригаде-то всего вполне хватает. Но нам ведь надо еще полтора десятка тысяч бойцов вооружить. Ладно, че с ним. Пусть треть из них не захотят принимать участие в боевых действиях и рванут по домам. Но и десять тысяч это совсем не мало. А контрабандисты пока лишь тити мяли. Но не входило оружие в зону их интересов. Косметика, спиртное, презервативы, тканевые штуки и сотни прочих наименований. Это все с милым сердцем. Хоть завтра приволокут. А вот стволы... Но люди заряжены и работают. Так что нужно только время.